Пять лет спустя. Я просыпаюсь от мягкого шевеления внутри. Рука инстинктивно ложится на живот, где вот уже восьмой месяц обитает прелестная девочка. Наша вторая дочь. Из-за спины доносится размеренное дыхание Максима. Его ладонь, как всегда, покоится на моем бедре. Он спит, слегка нахмурив брови, словно даже во сне решает какую-то задачу. За эти пять лет он стал серьезнее. Взрослее, спокойнее. Неизменным остался лишь огонь в его глазах, когда он смотрит на меня. Я осторожно выскальзываю из кровати, поправляю одеяло на его плече и на цыпочках выхожу в коридор. Детская мягко подсвечена лучами утреннего солнца, пробившегося сквозь шторы. На кроватке, уткнувшись носом в подушку, сопит Дашка. Ее светлые волосы торчат во все стороны а в руке зажат потрёпанный плюшевый бегемот — семейная реликвия, доставшаяся ей от папы. Осторожно погладив её по щеке, я наклоняюсь, чтобы вдохнуть её нежный тёплый запах. Дочка, почувствовав близость мамы, что-то мило бормочет сквозь сон. Улыбается. Полюбовавшись на неё ещё пару минут, я выхожу из спальни. Это мой обычный утренний ритуал и залог счастливого дня — смотреть на неё спящую. Теперь я точно знаю, кризис дан для того, чтобы вывести жизнь на новый уровень. Стоило мне только начать делать крошечные шаги в сторону изменений, судьба благосклонно погладила меня по голове и указала путь к счастью. Сегодня я счастливая мать и жена, а монолит, недавно открывший новое направление по продажам элитной недвижимости за рубежом, процветает. С кухни доносится запах кофе, значит, Максим проснулся. Я спускаюсь на первый этаж и нахожу его у плиты. Ты не должен вставать готовить вместо меня. А ты не должна работать в декрете, но тебя это не останавливает. Как чувствует себя наша девочка? Ладонь мужа ложится на мой живот. Сегодня особенно активная. Вся в мать. Я знаю, что Максим гордится мной. Он всегда говорил, что я сильная, но теперь я и сама это знаю. Наш дом наполнен любовью и детским смехом. Наш бизнес растет. Наши дети счастливы. Солнце медленно клонится к закату, окрашивая город в золото. Осень — моя любимая пора. Воздух свежий, наполненный ароматом влажной листвы. Мы идем по парку, держась за руки. Даша бежит в припрыжку, с радостным визгом влетая в лужи. Ее розовая куртка со щенятами сбилась на бок. Тоненькие косички смешно подпрыгивают. «Папа, смотри!» Она загребает ладошками охапку огненных листьев и подбрасывает вверх. «Салют!» «Салют в мою честь!» Весело осведомляется Максим. «Да!» Радостно выкрикивает Дашка, повисая на его шее. «Я улыбаюсь. Мне тепло!» Не только от осеннего солнца, но и от того, что эти двое настолько без ума друг от друга. Пойду кофе себе возьму. Максим кивает на двери уличного кафетерия. Тебе как обычно? Какао? И я киваю, переводя взгляд на Дашку, собирающую букет из листьев. От кофе из-за беременности пришлось временно отказаться. А потом вдруг чувствую на себе чей-то взгляд. Оборачиваюсь. Игорь. Стоит у выхода из кофейни в дорогом светлом пальто с бумажным стаканом капучино в руке. И не один. Рядом с ним девушка. Молоденькая, очень ухоженная, в стильном пальто с идеально уложенными волосами. Она что-то говорит ему, но он не слушает. Он смотрит на меня. На нас. Я не отвожу взгляд, позволяя ему подойти. «Привет». Он скользит по мне взглядом, задерживается на округлившемся животе. «Ты...» Он откашливается. «Снова?» Я киваю. «Да, рожать через месяц». «Мам, кто это?» Подбежавшая Дашка смотрит на Игоря с нескрываемым интересом. Я мягко приглаживаю ее волосы. «Это дядя Игорь, мой давний друг». Оглядев маминого друга еще раз, дочь теряет к нему интерес и снова уносятся прыгать по лужам. «Так на тебя похоже», — глухо произносит Игорь через паузу. «Думаешь?» Я улыбаюсь, машинально бросая взгляд на дверь кофейни. Мне кажется, в ней больше от отца. Помолчав, Игорь смотрит в сторону. Я невольно отмечаю мелкие морщины в уголках его глаз, и то, что упрямая складка возле рта стала глубже. «Ты счастлива, Лен?» Мне не требуется времени, чтобы подумать. «Да, Игорь, я очень счастлива». Он кивает. «Рад за тебя». Я улыбаюсь, чувствуя, что он не кривит душой. «А я вот после тебя так и не встретил свою любовь». Кажется, впервые с начала разговора он по-настоящему смотрит мне в глаза. «Значит, у тебя все впереди. Просто дай любви шанс». Усмехнувшись, Игорь качает головой, будто не верит, что такое возможно. Девушка рядом с ним старательно делает вид, что увлечена осенним пейзажем. Мне становится неловко. Видно, что она все слышит и все понимает. «И детей у меня так и нет». Словно не желая заканчивать поток откровений, продолжает Игорь. «Иногда грустно от этого бывает, а иногда думаю, что я не создан быть отцом». Он смотрит на Дашу, которая, смеясь, бегает по лужам. «Нет, все-таки на тебя. Хорошая такая». Хлопает дверь кафе, и мой взгляд машинально устремляется на мужа. Заметив Игоря, Максим хмурится. Но я знаю, что он ни при каких условиях не станет провоцировать склоку. Кивком головы, поприветствовав Игоря, он вкладывает стакан в мою ладонь. «Попробуй, вроде не сильно горячий». Спасибо. Я намеренно задерживаю пальцы на запястье мужа, чтобы расслабить и успокоить. Это просто прошлое, которое никак не влияет на наше настоящее. Игорь делает шаг назад, прощаясь кивком. Рад был увидеться. Всего хорошего, Игорь. Проводив Игоря и его спутницу глазами, Максим не без раздражения произносит. Он все еще смотрит на тебя, будто рассчитывает вернуть. Это уже не мое дело. Замечаю я и машу Дашки. Дочь, беги сюда! Папа принес какао! Тоже верно. Усмехается Максим, обдумав мое замечание. Мне досталась на редкость рассудительная женщина. Я машинально смотрю вслед удаляющейся спине Игоря. Нет, я не испытываю к нему жалости. Жизнь ⁇ это выбор. Когда он захочет взять ответственность за свое счастье, научившись одинаково брать и отдавать, тогда и станет по-настоящему счастливым. Конец.